Глава девятая. Я увидел, как моя копейка полыхнула пламенем из радиатора, резко свернула вправо и врезалась в придорожный фонарный столб. Послышались свистки гаишника, который регулировал движение на площади у белорусского вокзала. Вместе с постовым милиционером, к которому присоединился его напарник, мы бросились к месту происшествия. Я первым подбежал к машине. В это же время подъехала Волга оперов, которых прислал Владимир Николаевич. Копейка выглядела удурающая и вряд ли подлежала восстановлению. Весь капот разворотила. Человек за рулем получил, как позже скажет патологоанатом, травмы несовместимые с жизнью. Вокруг начала собираться толпа. Людей тут же стали оттеснять подоспевшие милиционеры. Вдруг я увидел в толпе знакомое лицо. Интеллигентный человек, очки в тонкой оправе, одет в белую рубашку пола и слегка расклешенные брюки. Он тоже заметил меня, коротко кивнул, будто бы поздоровавшись, и, плавно повернувшись, направился к стоянке. Неспешной походкой он дошел до серой «Волги», той самой, что преследовала меня в конце маршрута. Еще раз взглянул на меня, сел за руль и уехал. Япончик? А он тут каким боком интересным не знать. Такая встреча не может быть случайным совпадением, и поэтому мне еще предстояло разобраться в этой ситуации. Но как минимум первая зацепка уже имеется. Подождал, пока увезут труп угонщика, им оказался молодой парень лет двадцати не старше. Тюремные наколки на руках погибшего были лишним подтверждением, что япончик не случайно ошивался поблизости. В ближайшее время с ним встречусь, задам несколько вопросов. Ко мне подошел один из наших оперов. Даже невооруженным взглядом видно, что применили взрывное устройство небольшой мощности. Установлено, кстати, профессионально, так чтобы при взрыве гарантированно погиб человек за рулем. Подробнее скажут криминалисты после экспертизы, но это уже завтра. К нам подбежал Николай. Я даже не заметил, как он подъехал. Товарищ полковник, сходу начал он, вы меня так больше не подводите. Мне уже выговор пообещали влепить, пообещали влепить, но не влепили же. Так давай-ка в машину, поедем отсюда. Что-то день сегодня длинный получается. Доехав до дома, я отпустил старшего лейтенанта, вошел в подъезд и сразу же с телефона консьержки позвонил Удилову. Вадим Николаевич, вы уже доложили о последних событиях? спросил я осторожно, стараясь не говорить много препосторонних. Консьержка сегодня дежурила сухая старуха с военной выпровкой. С напускным безразличием листала журнал «Огонек». — Завтра будете с Леонидом Ильичем на Старой площади. Выберите время заглянуть ко мне, — распорядился Уделов. — Давайте в четырнадцать, как раз к тому времени будет готова экспертиза. Что-то не нравятся мне последние события. — А мне-то как не нравятся, — подумал я, но ответил по форме. Есть прибыть. Что ж, завтра день обещает быть не менее интересным, но это все завтра. А сейчас поужинать дома, нырнуть в ванну, а потом наконец-то спать, спать, спать. Мечтать не вредно. Первое, что пришло в голову, стоило только переступить порог квартиры. Как раз в этот момент на кухне что-то рвануло не хуже, чем моя копейка на площади у белорусского вокзала. Из детской выглянули перепуганные дочери, из спальни выбежала растрепанная Светлана. Все быстро на выход скомандовал я. Я проверю, что там рвануло. Папочка, ты только не ругайся, папа. Мы сюрприз хотели сделать. Я остановился и вопросительно посмотрел на дочерей. Вместо ответа обе девчонки в голос заревели. Причем Татьяна плакала натурально, а Леночка лишь делала вид безуспешно пытаясь выдавить слезы и только изображая горе. Светлана кинулась на кухню и, замерев на пороге, тоненько простонала ой мамочки девчонка как к ветрам сдула из коридора только хлопнула дверь детской я быстренько скинул обувь поспешил к жене я ожидал чего угодно но только не этого на стене возле плиты даже на потолке висела кремообразная липкая масса меня пробрал смех Володя над чем ты смеешься возмутилась Светлана. Тут плакать впору. Ну вот что теперь делать? Квартира казенная, а тут ведь неизвестно еще отмоется ли. Светка, все эти городушки последние из-за чего стоит переживать. Отмоем. А что не отмоем спишут? А нука взрывотехники, идите-ка сюда. В кухню не смело заглянули дочки. Так быстро берем тряпки, ведра с водой, щетки. И отмывать это сладкое безобразие распорядился я, и тут же попытался успокоить чрезмерно расстроившуюся жену. Света, девчонки просто хотели сварить сгущенку, ничего страшного, такое случается. Ну заигрались, забыли, вода выкипела, вот и рванула. Да, мамочка, мы для вас сладкий сюрприз хотели сделать. Леночка прошла в кухню, сковырнула коричневый подтек на белом кафеле и облизала палец. Плосно. Жалко так, что взорвалось. Мы думали, вы будете рады. В общем, радовался я примерно часов до двух ночи. Девочки немного помогли, но им завтра в школу, и Света отправила дочек мыться и спать. А потом уже я отправил спать Светлану, клятвенно заверив, что все сделаю сам. Ночью, закончив отдраивать стены, потолок, пол, шкафы, я наконец-то добрался до ванной. лежал в теплой воде, думал: семейная жизнь это очень весело, но вот чтобы так веселиться каждый день, это уже перебор. Утром чувствовал себя совершенно не выспавшимся, холодный душ, кофе, заряд какое-как помогли взбодриться, с сожалением смотрел на сборы девочек в школу, форма, фартуки, банты, букеты цветов, приподнятое настроение, ну и волнение тоже, все-таки новая школа. Хотелось отвезти дочек на первую линейку, но работа есть работа. Пришлось им идти туда с одной лишь мамой, а я отправился в Заречье. Лейтенант Николай из Омска был не просто пунктуален, он все делал с запасом времени. Первое, что я увидел, выйдя из подъезда, сверкающая чистотой Волга и лейтенант Коля возле нее. Доброе утро, Владимир Николаевич, поздоровался он, открывая передо мной дверцу машины. Вот никак не привыкну к этим церемониям. Коль, давай-ка демократичнее, без этих открываний дверей. Уж в машину-то я сам смогу сесть без твоей помощи. Как скажете, Владимир Тимофеевич. Куда ехать? В Заречья. Отлично. День сегодня хороший, погода солнечная, долетим、да、быстро. И молча добавил я. Надо кое-что обдумать по дороге. Понял? Мой водитель — парень понятливый. и до госдачи он больше не проронил ни слова. Я же на самом деле ни о чем не думал, а просто дремал. В Заречье прибыли как раз перед выездом кортежа генерального в Москву. Леонид Ильич только что вышел из дома и направлялся к Зилу. — А, это ты, Володня, скучаешь без службы, — поприветствовал меня Брежнев. — Как учеба продвигается? — Спасибо, Леонид Ильич, учусь. Попытался бодро ответить я, но еле сумел подавить зевок. От Леонида Ильича не укрылся и этот мой маневр. Я, смотрю, ты от бодрости зеваешь. Рассмеялся Брешнев. Ну пошли, пошли в машине поговорим. Я сел в служебный автомобиль и ребенок, взглянув на меня с некоторым недовольством, спросил: что вчера случилось? Да ничего особенного. Сначала попытались огнать мою копейку, потом угонщику не повезло. Кто-то взорвал его вместе с моей машиной, а в остальном все нормально. С напускным оптимизмом ответил я и снова еле подавил зевок. Леонид Ильич, ребенок повернулся к Брежневу. Думаю, нам надо освободить Медведева от его обязанностей прикрепленного и моего зама по службе. Служба у нас ежедневная и меня подменять тоже периодически нужно. У Володи сейчас слишком большая нагрузка. Я смотрю, он спит на ходу. Да все нормально, возразил я. Просто у меня вчера дома еще один взрыв был. Почему сразу не доложил? Ребенка подскочил на сиденье, едва не стукнувшись головой о потолок салона. Почему я обо всему знаю только сейчас? Да ничего страшного, ситуация скорее юмористическая. Я поспешил успокоить генерала. Дети хотели сварить сгущенку, и в результате мы с женой пол ночи драили кухню. Леонид Ильич расхохотался. Дети, они такие, озорничают шалат, но все равно милые, пока маленькие. Он помолчал немного и спросил, меняя тему: Что у тебя по управлению собственной безопасности? Дело движется, движется, но медленно. Вы же знаете наших бюрократов. Надо ускорить. Я позвоню Цветкуну. сказал Леонид Ильич и подумал: бюрократия и с ней плохо, и без нее никак. Ребенка размышлял о том, кого же назначить на моё место солдатова или Григорьева. Ему было бы комфортнее с Мишей Солдатовым, но по возрасту и по образованию больше подходил Григорьев. На старой площади заметил свою Волгу. Николай, видимо, выехал раньше кортежа. Поднявшись в свой кабинет Леонид Ильич сразу же распорядился: Саша, сразу займитесь с Володей передачей дел солдатову. Григорьев, конечно, перспективнее, но он не склонен к бумажной работе, а ее будет очень много. И не тяните время, займитесь этим прямо сейчас. До двух часов мы с ребенком этим и занимались. Столько бумаг пришлось пересмотреть, подписать. Я даже забыл о времени, а когда спохватился, до часов уже было без одной минуты два. Наскара попрощался с ребёнком и поскорее рванул на Лубянку. Порадовался, что Николай всегда был рядом. В такие моменты очень выручает личный водитель. Коля, гони, опаздываю. Лейтенанту повторять два раза не надо, он дамчал меня до здания КГБ за пару минут. Ещё минуту заняла дорога до кабинета Удилова. Вадим Николаевич уже ждал меня. Когда я вошел, он посмотрел на часы и неодобрительно хмыкнул. — Пожалуй, я преждевременно похвалил вашу пунктуальность, Владимир Тимофеевич. Три минуты опоздания. — Форс-мажор, Вадим Николаевич, виновата, пожалуй, плечами. — Итак, ну вот результаты экспертизы. Начал у делов, показывая мне бумаги. — С вашей машиной поработал профессионал. Учитывая вчерашнее происшествие, я склонен думать, что и авария лифта готовилась исключительно для вас. Мы прежде временно посчитали это покушением на афганского подданного. Я ознакомился с отчетом. Да, наверняка был задействован грамотный сапер. Любитель не сумеет поставить взрывное устройство так быстро и умело. Да и само устройство было не самое простое. А кто был за рулем? спросил я скорее с печалью, чем с интересом, кто на сей раз погиб вместо меня? Отпечатки погибшего нашли в картотеке, им оказался некто Ушаков Федор Иванович, пятьдесят пятого года рождения, проживал в шестом проезде Мариной Рощи. Послужной список, несмотря на столь юный возраст, впечатляющий. Первый раз отсидел в Нагинске по боладке за хульганство. Через два года освободился и тут же снова сел. На сей раз за кражу. Ограбил киоск Союз печать. Там же на месте был задержан. Нарядом милиция. Суд учел небольшой ущерб, причиненный во время ограбления, дали всего два года. В тюрьме попал в правильные руки, как любят выражаться наши коллеги из Мура. И после освобождения занимался угоном автомобилей, и в этом, как сообщили те же коллеги из Мура, он достиг небывалых высот. Любой автомобиль вскрывал и угонял буквально за секунды, причем делал это настолько вертуозно, что перешел на заказные угоны. Сейчас это новая тема в криминальной среде. К сожалению, из-за гибели Ушакова невозможно узнать, кто же заказал угон вашей машины. Как я подозреваю, причина угона — форсированный итальянский двигатель. Вы знаете, мне кажется, я знаю заказчика. Только <кхм -кхм -сомневаюсь>, сомневаюсь, что ему нужен был этот двигатель. И я рассказал Уделову о присутствии Япончика на месте взрыва. Также упомянул о встрече с вором в законе во время прошлогодней попытки напоить меня клафилином. Владимир Тимофеевич, знаете, я сомневаюсь, что Вячеслав Иванычков, он же Япончик, имел какой-то интерес к вашему автомобилю. Но вот встретиться с ним безусловно необходимо, поскольку угон явно связан с криминальными элементами. И он, наверняка, сможет ответить на некоторые ваши вопросы. Займётесь этим сами, раз уж вы знакомы. Да, организую всё это сегодня же. Полагаю, назрел серьёзный разговор с Овеньковым. И здесь пока самое непонятное следующее: если япончик хотел заполучить мою машину, зачем ему её взрывать? Вот и я о том же. Вы же знаете, что я не верю в случайности. Но здесь просто развожу руками. Другого объяснения его присутствию на месте преступления пока что не вижу. Тем более, если вы с ним уже знакомы и он знал, чья это машина, то явно бы не заказывал ее у Шакову. Полностью согласен. Япончик далеко не дурак. А тут получается больше не угона, а провокация и теракт вдобавок. Да, как раз я на это и хотел обратить ваше внимание. С загадкой угона как-нибудь разберемся. Но еще более интересен вопрос покушения и взрыва. Вы обратили внимание в документах, какой преступник использовал пластид? Пластид, иначе говоря, ПВВ четыре, производился в Загорске семь Московской области. Там находилось научно-производственное объединение, которое занималось производством различных взрывчатых веществ на основе гексогена и их модификаций. Самодельным взрывным устройством, установленным на моей копейке, была использована взрывчатка из опытной партии, которая сейчас только тестируется в техническом отделе центрального аппарата КГБ. Да, Вадим Николаевич, я заметил, и это, скорее всего, подтверждает, что организаторы и угона и организаторы покушения разные люди. Вполне возможно. Уровень действительно не тот. Мы сейчас выясняем, каким образом произошла утечка опытного вещества, шерстем всю документацию, и я очень удивлюсь, если мои ребята в соседнем кабинете к завтрашнему дню. Не назовут мне источник. Как говорил товарищ Сталин, у каждого чрезвычайного происшествия есть конкретная фамилия и имя. Хмыкнул я. Но это, увы, не в моей компетенции. А вот угонщикам я бы хотел заняться лично. Как я уже сказал вам, Владимир Тимофеевич, я не возражаю. Только предварительно свяжитесь с нашими коллегами из МУР. Вадим Николаевич забрал у меня папку с материалами экспертизы, отложил в сторону. В любом случае, надо выходить на заказчиков. И, кстати, я привык доверять своей интуиции. Она мне шепчет, что случай с простушкой на квартире Галины Леонидовны дает отголоски прямо сейчас. Формально, по результатам служебной проверки, Оборудование и человек действительно принадлежали международному отделу ЦК КПСС. Применялись для прослушивания деятелей международного коммунистического движения, которые временно жили в доме на Кутузовском, пока им предоставляли политическое убежище в Союзе. О прослушивании квартиры Галины Брежневой списали на эксцесс исполнителя. По сути, предраться было не к чему, поскольку в комнату прослушки был отдельный вход. А то, что эта комната имела выходы в квартиру Генсека и его дочери, списали на обычную халатность. При перепланировке квартиры Генсека, будто бы случайно сделали выходы, которые потом не стали заделывать. Правда, я слабоверю в подобные случайности. И вот теперь вы пошли на повышение в такую структуру, которая будет направлена и наделечь. И вот теперь вы пошли на повышение в такую структуру, которая будет наделена большой властью и очень серьезными полномочиями. Вот и засуетились все. Я распорядился провести некоторые специальные мероприятия в отношении отдельных сотрудников международного отдела и особенно. в отношении Андрея Урногба. В Московский Угро я позвонил Слубянке. К моему счастью, начальник Мура, генерал-майор Йоркин, оказался на месте. Я в двух словах объяснил ему, какая помощь мне потребуется, а потом не откладывая сразу, а потом не откладывая дела в долгие ящички, сразу же направился на Петровку 38. Там меня уже ждали девушка с погонами младшего лейтенанта, строгая, важная. проводила меня к начальнику. Кабинет был самый обычный: стол буквой Т, шкафы над генеральским столом, портреты Брежнева, Ленина, Дзержинского. Проходите, Владимир Тимофеевич. Олег Александрович указал рукой на стул по правой стороне длинного стола. Итак, наши данные тоже подтверждают, что на вас планировалось покушение. О смерти лицедея Виста Ушакова, известного также под кличкой Федька адмирал. Была случайной. Впрочем, вы сами все это уже знаете. По поводу вашей просьбы я передал ее старшему оперу полномоченному. Он сейчас подойдет. Дверь открылась и в кабинет вошел высокий мужчина моих лет с майорскими погонами. Я его не знал, но генерал-майор Йоркин представил вошедшего как одного из лучших сыскариев Москвы и Московской области. Значит так, сразу взял быка за рога вошедший. Уже все договорено. Сегодня Иваньков будет ждать вас в ресторане «Арагви» в шесть вечера.